Издательство, издательство миф, издательство миф, миф представляет, представляет издательство миф представляет райан холлиой эго это враг читает алексей богдасаров не верьте будто тот кто стремится утешить вас безмятежно существует среди простых и тихих слов, которые иногда несут вам благо. У него тоже много трудностей и печали, и его жизнь сильно отстает от вашей. Будь иначе, он никогда бы не сумел подобрать эти важные для вас слова. Райнар Рильке, поэт-модернист XX века Мучительный пролог Это аудиокнига об эго, но не лично обо мне. Я собираюсь ответить на вопрос, о котором вынужден думать, чтобы не быть лицемером. Кто, черт возьми, я такой, чтобы писать об этом? Моя история не особо важна для уроков, которые будут описаны дальше, но я хочу кратко коснуться ее, чтобы задать определенный контекст. Я сталкивался с эго на всех стадиях своей короткой жизни. Устремление, успех, неудача, и снова, и снова, и снова. Когда мне исполнилось девятнадцать, я почувствовал поразительные возможности, способные изменить жизнь, и бросил колледж. Наставники бились за мое внимание, поскольку видели во мне перспективного протеже, Успех пришел ко мне быстро, когда я был еще ребенком. Я стал самым молодым руководителем в агентстве по работе с талантами в Беверли-Хиллз. На мне были контракты и контакты со множеством рок-групп. Я консультировал по книгам, которые продавались миллионами и авторы которых создавали собственные литературные жанры. В 21-м, Я стал специалистом по стратегии для American Apparel, одного из самых популярных брендов в мире моды. Вскоре я занял в этой компании пост директора по маркетингу. К 25 я выпустил первую книгу со своим лицом на обложке. Издание немедленно стало дискуссионным бестселлером. На телевидении захотели сделать шоу о моей жизни. Следующие несколько лет принесли мне целую коллекцию атрибутов успеха, влияния, стабильную престижную работу, авторитет, возможности, деньги и даже некоторую скандальную известность. На основе этих активов я позднее создал небольшую компанию, стал работать с хорошо известными платежеспособными клиентами и выполнять заказы, которые позволяли мне выступать на конференциях и модных мероприятиях успех вызывает искушение приврать, сгладить углы приуменьшить значение элементов везения и приправить все это какой то мифологией вы знакомы с подобными искрящими повествованиями о геркулесовой борьбе за величие наперекор всему в них непременно будут и сон на полу и разрыв с родителями, и страдания из-за амбиций. В рассказах такого рода талант замещает вашу личность, а достижения предстают вашей главной ценностью. Однако подобные истории никогда не бывают честными или полезными. В перечисленных мной успехах многое весьма удобно пропущено. Вы не услышали о стрессах и искушениях, Катастрофичные падения и тошнотворные ошибки, все ошибки, остались на полу монтажной комнаты, так как не вошли в итоговый вариант ролика. И у меня были времена, которые сейчас я предпочел бы не вспоминать и не обсуждать. Уважаемый мной человек устроил мне публичное освежевание. Я оказался настолько раздавлен, что даже попал на скорой в больницу. Я потерял самообладание и объявил начальнику, что с меня хватит, и я возвращаюсь учиться. Бестселлер оказался однодневкой. В лидерах продаж книга продержалась всего неделю. На автограф-сессию явился один человек. Компания, которую я построил, разлетелась на куски, и ее пришлось воссоздавать, причем дважды. И это только некоторые из моментов, которые я опять изящно отредактировал. Я только что нарисовал более полную картину, и это по-прежнему всего лишь часть жизни. Хотя теперь задан более правильный тон, как минимум более правильный для этой аудиокниги, амбиции и достижения соседствуют с невзгодами. Я не из тех, кто верит в чудеса и озарения. Один момент не способен в корне изменить человека. Таких поворотных, значимых моментов обязательно бывает много. В течение примерно шести месяцев 2014 года в моей жизни все эти события происходили подряд. American Apparel, компания, в которую я вложил столько усилий, оказалась на грани банкротства. Миллионные долги превратили ее из уважаемого бренда в собственную тень. Основателя American Apparel, которым я восхищался с юности, совет директоров бесцеремонно выставил за дверь. Этих людей он сам когда-то взял на работу, а после бесславной отставки был вынужден ночевать у старого друга на диванчике. Я имел неплохой доход в агентстве по работе с талантами, но история повторилась. Клиенты настойчиво требовали денег. Так исчерпались мои взаимоотношения еще с одним патроном. Я опирался на этих людей, строил вокруг них жизнь, я смотрел на них снизу вверх и учился у них. Их стабильность, финансовая, эмоциональная, психологическая, была для меня не просто чем-то само собой разумеющимся. Она составляла основу моего существования и самооценки. Однако все, казавшееся незыблемым и неистребимым, одно за другим взрывалось прямо на глазах. Колеса отрывались от земли, во всяком случае именно такими были ощущения. Желая всем существом быть похожим на кого-то, невозможно в один миг осознать, что на самом деле быть таким не надо. Подобная мысль бьет под дых, вызывает шок и к этому нельзя быть готовым. Подобное разрушение не обошло и меня. Проблемы, которыми я пренебрегал всю жизнь, начали возникать или активироваться именно в момент, когда я меньше всего мог себе это позволить. Несмотря на достигнутые успехи, я снова оказался в городе, где когда-то начинал. Я был переутомлен и перегружен, большую часть с трудом заработанной свободы Приходилось обменивать на деньги и острые ощущения. Сказать им «нет» казалось невозможным. Нервы были настолько истрепаны, что приступы безудержной ярости начинались от малейшего напряжения. Работа, которая всегда давалась легко, превратилась в мучение. Рухнула вера и в себя, и в других людей. Обвалилось качество жизни однажды я вернулся домой с долгой поездки и обнаружил что нет связи с интернетом паника тут же обрушилась лавиной если я не отправлю эти электронные письма если я не отправлю эти электронные письма если я не отправлю эти электронные письма если я не отправлю эти электронные письма вы считаете что заняты тем чем положено Общество вознаграждает вас за это. Но вдруг девушка, которую вы уже видели своей женой, бросает вас, потому что вы не тот человек, кого она полюбила. Вы не тот, каким были раньше. Как такое возможно? Способны ли вы избавиться от ощущения, что еще вчера стояли на плечах гигантов, а сегодня вам надо выбраться из-под руин и начать собирать целое из груды обломков? в том факте что я трудоголик был единственный плюс он и заставил меня смириться с собственным трудоголизмом я осознал мои увлечения и качества которые рано привели к успеху имеют свою цену подобное происходит и с другими людьми дело не столько в объеме работы которую было необходимо проделать для достижения высоты дело в непомерной роли которую она играла в ощущении моего «я». Я оказался в ловушке собственных мыслей. Оказалось, я бесконечно кручу колесо боли и разочарования, и хорошо бы теперь выяснить, почему я это делаю, разумеется, если я не хочу сломаться. Как исследователь и писатель я много лет изучал историю и бизнес, и, как обычно бывает при длительных наблюдениях, у меня начали возникать универсальные вопросы. Главным увлекавшим меня предметом оказалась тема эго. Нельзя сказать, что я не был знаком с эго и его влиянием. Перед событиями, о которых я только что рассказал, я изучал вопрос почти год, однако полученный болезненный опыт сместил предмет моего интереса в центр внимания. Раньше я не мог представить ничего подобного. Передо мной предстали негативные последствия эго, причём не только лично во мне или на страницах истории, но и у друзей, клиентов и коллег. А некоторые из них занимали очень высокое положение в своих сферах. Людям, которыми я восхищаюсь, их эго стоило сотни миллионов долларов. Как мифологический Сизиф, из-за своего эго они никак не могли приблизиться к вожделенным целям. И вот я сам Заглянул в эту пропасть. Через несколько месяцев я набил на правом предплечье «Ego из the enemy» — «Ego» — это враг. Не знаю, откуда взялись эти слова. Возможно, давным-давно я их где-то прочитал, но они сразу же стали источником и утешения, и руководства. Татуировка на левой руке — Почерпнутое из столь же неясного источника, гласит «The obstacle is the way» — препятствие как путь. Эти две фразы я перечитываю по многу раз каждый день. Я делаю это, принимая решения. Я не могу не видеть их, когда плаваю, медитирую, пишу, выбираюсь из душа утром. Они обе увещевают, заклинают меня, Выбрать верный курс фактически в любой ситуации. Я написал эту книгу не потому, что достиг какой-то мудрости, и не потому, что считаю себя достойным проповедовать. Просто мне не хватает подобной книги в поворотные моменты собственной жизни. Передо мной, как и перед каждым, периодически встают самые важные вопросы. Кем быть? Каким путем пойти? Квот Витая, Сектабор итер Как мне выбрать жизненный путь? Я счел эти вопросы вечными и универсальными, поэтому попытался опираться в этой книге на философию и примеры из истории, а не на личный опыт. Историческая литература полна рассказов об одержимых гениальных фантазерах, которые с почти иррациональной силой переделывают мир. Однако я заметил, что реальную историю творят люди, на каждом шагу побеждающие свое эго. Они отказываются от света прожекторов, ставят достижение цели выше стремления к признанию. Моим методом изучения и усвоения историй стал их пересказ. На эту работу, как и на другие мои книги, сильно повлияли философия стоиков и фактически все великие классические мыслители. Я много заимствую у них, когда пишу, но также опираюсь на них в собственной жизни. И если что-нибудь в этой аудиокниге окажется вам полезным, то причиной буду не я, а они. Оратор Демосфен говорил, понимание — начало доблести, мужество — ее исполнение. Прежде всего... Мы должны по-новому посмотреть на себя и на мир. Затем надо бороться за то, чтобы стать и оставаться другими. Это самая трудная часть. Я не настаиваю на подавлении и сокрушении каждой крупинки эго в своей жизни. Я даже не утверждаю, что это вообще можно сделать. Это всего лишь напоминание, моральные истории для поощрения наших лучших устремлений. В этике Аристотель сравнивает человека с кривым деревом. Опытный садовник медленно прилагает к деформированному участку давление в противоположном направлении, по сути, выгибая его до прямоты. Разумеется, спустя пару тысячелетий Кант фыркнул. Из столь кривого дерева, из какого сделан человек, нельзя сделать ничего совершенно прямого то есть, возможно, мы никогда не сможем стать идеально прямыми, но мы можем стремиться стать прямее. Всегда приятно ощущать себя особенным, наделенным редкими способностями или вдохновением, но цель этой аудиокниги в другом. Я попытался организовать ее таким образом, чтобы вы оказались там же, где и я по завершении работы, то есть, чтобы вы стали меньше думать о себе. Я надеюсь, вы меньше станете вкладываться в истории о собственной уникальности и в результате освободитесь для решения тех задач, которые вы ставите перед собой.